Глава восемнадцатая. Утреннее солнце наполнило гостиную золотыми лучами, подсвечивая пылинки, плясавшие в воздухе. Я повернулась за угол, направляясь на кухню, чтобы сварить кофе, и ожидая увидеть пустой стол, каким я его оставила вечером, когда отправилась спать с Мэри и Сэди, но на нем лежал настоящий мешочек с сахаром. Я обошла стол по кругу, с опаской глядя на мешочек, как будто там могла прятаться я д о в и т а я змея. злая и готовая напасть. Через несколько секунд я открыла его, посмотрела на песчинки и даже попробовала их на вкус. Сладость, оставшаяся на языке, подтвердила: это сахар. Он мне не приснился. Моя шаль висела у задней двери. Я схватила ее и накинула на плечи, прежде чем выскользнуть на крыльцо. Любопытство жгло меня изнутри. Они ждали меня на ступеньках, сложенные так, чтобы я точно их заметила. Пять мешочков сахара, как и обещал Уитакер. Пять пакетов по пять фунтов в дополнение к шестому, который я получила ночью. Тридцать фунтов сахара. Именно то, что мне было нужно. Не удержавшись, я счастливо рассмеялась. Все мои вчерашние тревоги развеялись, и это стоило мне всего т р ё х к а п е л к крови. Уитакер спас нас. Он спас пчел, спас меня от безумия. Я с нетерпением ждала момента, когда Мэри и Сэди спустятся вниз и увидят, как нам повезло. Я отнесла мешки в кухню и расставила на кухонном столе. Отступив на шаг, окинула результат критическим взглядом. Так сахар смотрелся не слишком впечатляюще. Может, сложить его в корзинку, как символ удачи и изобилия, но это тоже показалось мне неправильным. Может, стоит расстелить лучшую мамину скатерть? В конце концов, это нужно отметить. Но наклонившись к корзинке со скатертями в кладовке, я наконец поняла, что мне не нравится. Сахар был драгоценностью. Его нельзя выкладывать на всеобщее обозрение. Я не могла оставить его на виду. Будет соблазн стянуть щепотку другую, потом щепотки станут больше, потом в ход пойдут ложки. И скоро мы начнем печь столько печенья и пирожков, что можно будет прокормить всех сладкоежек в городе. Безопаснее всего было бы приготовить сахарные лепешки, и дело с концом. Но пока не начались сильные холода, лепешки могут привлечь муравьев. Они захватят ульи, и у нас будет еще больше проблем, чем сейчас. Нужно будет положить лепешки после первого снегопада. Мне захотелось рассмеяться или заплакать. п р и м ы с л и о том, что придется опять сооружать эти дурацкие шатры из парусины. Нужно было спрятать сахар, но куда? Я окинула взглядом полки в кладовой, но это было бы слишком очевидно. Если кто-то будет искать сахар, то в первую очередь заглянет сюда. Сара с инструментами точно не подходил. Кто угодно мог проникнуть туда без нашего ведома, и хотя мне не хотелось плохо думать о соседях. Нельзя было забывать, что один из них совсем недавно поджег наш сарай, причинив моей маме тяжелые увечья. На верхней полке я приметила две пустые высокие жестяные банки. Когда-то в них лежал кофе, но он давно закончился. Маме понравился ярко-красный цвет банок, поэтому она оставила их, чтобы хранить цепучие продукты. Шесть мешочков как раз в них п о м е с т я т с я а крышки надежно защитят сахар от пыли. Когда я, встав на цыпочки и вытянув руки, сняла вторую банку, меня н а к р ы л о внезапной ясностью. Это же просто смешно! Никто не станет охотиться за нашим сахаром. Никто даже не знает, что он у нас есть. Никто, кроме Уитакера. Почему я так стараюсь найти для него безопасное место? Я помотала головой, чувствуя, как растворяются остатки собственнического страха. Я решила, что оставлю сахар там, где он лежит, и подожду, пока проснутся Мэри и Сэди. В честь такой радости мы устроим себе выходной. Никакой работы по дому и на ферме. Может, я даже соберу нам пикник. Можно пойти к в о л у н а м у водопада. Даже в самые прохладные дни солнце хорошенько их прогревало и побросать гальку в зеленое озеро. У нас будет идеальный день. Я увидела в о т к р ы т ы й дверной проем, что на кухонном столе возник. пестрый силуэт. Орешек. Он уселся рядом с сахаром и начал подталкивать крайний пакет лапой, явно вознамерившись скинуть его на пол. Орешек нет! Прошептала я и кинулась к мешочку, который полетел вниз со стола. Я уже представила, как он ударится о пол и лопнет, сахар разлетится по кухне как динамит в шахте. Пять фунтов пропадут разом. Кофейные банки с грохотом упали на пол. Меня волновал только сахар. К счастью, я успела перехватить мешочек. Бальяжно вышагивая, орешек удалился, на последок махнув хвостом, как будто ему приятно было видеть меня в такой жалкой позе. Я п р и ж а л а к себе мешочек, словно дитя. Все-таки не зря я так беспокоилась. Сахар и впрямь надо получше спрятать. Положу его куда-нибудь, где он не будет попадаться на глаза. Куда нибудь, где его не найдет ни вороватый сосед, ни ш к а д л и в ы й кот. Придется как следует все продумать, чтобы выбрать наилучшее место. Иначе никак, ведь сахар – это сокровище. Подобрав с пола жестянки, я принялась за работу.